Поэтому, если некто, движимый любовью, сделал другому благодеяние, тот делает это в желании, что и его, в свою очередь, любили. То есть, по теориями тридцать четвертой, в надежде на удовлетворение своей гордости, иными словами, на удовольствие. Поэтому, по теориями двенадцатой, он будет стремиться, насколько возможно, воображать эту причину своей гордости. Иными словами, смотреть на нее, как на действительно существующую. Но, по предположению, он воображает еще нечто другое, исключающее существование этой причины. Следовательно, по теореме 19, он тем самым подвергается неудовольствию, что и требовалось доказать. Теорема 43-я. Ненависть увеличивается вследствие взаимной ненависти и наоборот может быть уничтожена любовью. Доказательство: если кто-либо воображает, что тот, кого он ненавидит, в свою очередь питает к нему ненависть, то тем самым в течении сырковой возникает новая ненависть, между тем как первая, по предположению, ещё продолжает существовать. Если же наоборот, он воображает, что этот человек питает к нему любовь, то воображая так, он по теориям 30-й смотрит на самого себя с удовольствием и будет стремиться по теориям 29-й нравиться этому человеку. То есть, по теориям 40-й будет стремиться не питать к нему ненависти и не причинять ему никакого неудовольствия. Такое стремление, по теореме 37, будет больше или меньше соответственно с тем аффектом, из которого оно возникает. И, следовательно, если оно будет больше, чем то, которое возникает из ненависти, и в силу которого, по теореме 26, он стремится причинить неудовольствие ненавистному предмету, то оно одержит над последним верх и уничтожит в душе ненависть. что и требовалось доказать. Теорема 44. Ненависть, совершенно побеждаемая любовью, переходит в любовь, и эта любовь будет вследствие этого сильнее, чем если бы ненависть ей вовсе не предшествовала. Доказательство. Доказывается это тем же путем, как теорема 38-я. Ибо тот, кто начинает любить ненавистный ему предмет, то есть предмет, на который он смотрел обыкновенно с неудовольствием, находит тем самым удовольствие в своей любви. И к этому удовольствию, заключающемуся в любви, присоединяется ещё то, которое возникает вследствие того, что стремление удалить неудовольствие, заключающееся в ненависти, Как мы показали это в теореме 37, получает новую поддержку сопровождающаяся идея о том, кого он ненавидел как причину этого удовольствия. Схоле. Хотя это и так, однако никто не станет стремиться ненавидеть что-либо или подвергаться неудовольствию, дабы наслаждаться затем ещё большим удовольствием. То есть никто не захочет чтобы ему был нанесён вред в надежде снова восстановить этот вред. Никто не захочет заболеть в надежде на выздоровление. Ибо каждый всегда будет стремиться сохранять своё существование и избегать насколько возможно неудовольствия. Если бы можно было представить себе обратное, то есть что человек может желать кого-либо ненавидеть, с тем, чтобы питать к нему затем еще большую любовь, то это значило бы, что он всегда будет желать ненавидеть этого человека. Ибо чем больше была ненависть, тем больше будет и любовь. И поэтому он всегда будет желать, чтобы его ненависть все более и более увеличивалась. На том же основании человек станет невидfall, д newly роднейся, будет стремиться болеть все больше и больше, дабы тем больше удовольствия получить, затем вследствие Philippines. восстановление своего здоровья и потому он постоянно будет стремиться болеть а это по теории шестой нелепо